Глава 71. Лера. Сердце бешено колотилось, ладони потели, и это жутко раздражало. Но хуже всего было то, что мне казалось, окружающие меня люди постоянно поглядывали в мою сторону. Это был бред, я знала, но меня все равно не покидало чувство страха, словно я агент на тайном задании, которое вот-вот провалится. Матвей предложил встретиться вечером в центре. Он выбрал неприметное кафе, в котором я никогда не была. Место оказалось милым, однако интерьер меня меньше всего сейчас волновал. Может, это было удачей или же просто совпадением. Но Гриша написал, что задержится на работе. Я обрадовалась, потому что меньше всего хотела его обманывать. «Ты уже его обманываешь!» Обвиняла сама себя, понимая, что это чистая правда. Дело было не просто во встрече с Матвеем. Я хотела его увидеть, хотела поговорить вживую, хотела и боялась. Вдруг он мне понравится. Вдруг я влюблюсь. Вот так, с первого взгляда. Вдруг не смогу объяснить ему свои чувства. Слишком много вопросов возникало в голове, от чего меня начинала донимать мигрень. Как же хотелось побыстрее его увидеть. Ровно в семь часов вечера я заглянула в мамбу. Думала, может, Матвей опаздывал. Я бы в таком случае обязательно написала, но входящих сообщений от моего интернет-знакомого не было. Через десять минут я сама набрала месседж. «Привет, я уже тут. Крайний столик, жду тебя». Внутри творился самый настоящий ураган. Все внутренности словно закручивались в тугой узел. Сглатывая вязкую слюну, я пыталась успокоиться, еще раз продумать слова, которые я собираюсь сказать Матвею, но в голове творилась самая настоящая каша. Чем дольше я сидела в этом долбанном кафе, тем сильнее меня одолевал стыд. Хотелось уйти, ведь я понимала, насколько это неправильно со стороны. У меня же есть Гриша, а я тут сижу, жду другого парня. Но не могла я оборвать связь с Матвеем по переписке. Это было бы неправильно. Даже подло. И Грише не сказать тоже подло. Меня словно тянули за обе руки в разные стороны, разрывая на две части. Я вновь глянула на часы, открыто раздражаясь, что Матвей опаздывал уже на двадцать минут. Я бы себе такого никогда не позволила. «Может, это знак?» — опять подумала я и устало потерла переносицу. «Все в порядке? Ты где?» «Ничего». Мамба и Матвей молчали. Открыв список контактов, я нежно улыбнулась, взглянув на имя, от которого у меня сразу запорхали бабочки в животе. «Гришка». Помимо него я добавила еще номер Вики. Честно говоря, больше никого видеть в своей телефонной книге пока не хотелось. С мамой мы были до сих пор в ссоре, Мурзин свалил из моей жизни а остальные. Не было никаких остальных. Клиенты постепенно добавятся сами собой, без этого никуда. Номер-то у меня остался прежний. Но самостоятельно восстанавливать контакты я в данный момент не видела ни смысла, ни желания. Глядя на почти пустой список, я вдруг поняла, что только эти два человека занимают практически все место в моей жизни. И если раньше Викентий и Гриша делили его 50 на 50, то теперь Гришка занимал большую часть, я бы сказала, почти весь мой мир. Я прямо ощущала это гадкое чувство предательства. Хуже того, постоянно возникали воспоминания о Гришином рассказе про Настю. Я хоть не собиралась спать ни с кем, но все же... Мне было гадко держать эту встречу в тайне. «Матвей, ты придешь? Жду еще пять минут и ухожу». Меня начинала одолевать злость. Это было самое настоящее неуважение. Опаздывать и даже не предупредить об этом. Я прокручивала нашу переписку в уме, стараясь успокоиться, но чем больше я сидела в одиночестве, тем сильнее мне хотелось встать и уйти. Плюнуть на все, заблокировать Матвея и вернуться домой, где меня и Гришу ждал шикарный ужин. Ну и что с того, что мясо пришлось бы разогревать в духовке? После тяжелого съемочного дня я точно знала, мой ненасытный мужчина съест все, в том числе и меня на десерт. Сообщение Матвею опять осталось без ответа. Как и обещала, я прождала пять минут и осталось сидеть. Меня словно приклеило к стулу. Во мне боролась две Леры. Одна хотела плюнуть на все и уйти, вторая... Однако вторая все же хотела во что бы то ни стало дождаться Матвея. Не из-за симпатии, нет, просто из любопытства. Именно это любопытство и заставило меня продолжать ждать. Глянув на часы, я с грустью поняла, что он уже вряд ли объявится. Тем более Гриша вскоре должен был приехать домой. Тяжело вздохнув, я оглянулась по сторонам в надежде, что сейчас произойдет чудо. Народ лениво попивал кофе, кто-то смеялся, кто-то работал, кто-то просто сидел в уголке и читал книгу. Никто даже не смотрел в мою сторону. Осознав, что на этом наше общение с Матвеем закончилось навсегда, я медленно поднялась из-за стола, все еще ощущая тяжесть в сердце, которая давила на меня и умоляла подождать еще хоть минутку, хоть секунду. «Нет», — твердо решила я, напомнив себе, что у меня есть какая-никакая гордость, а еще есть Гришка. Спрятав телефон в карман джинсов, я лениво зашагала к выходу. Чудо не случилось, и в глубине души я, наверное, была этому рада.